И легла рядом с мужем, с естественностью ребенка, взятого в постель к матери. Но Антипов притворялся, что спит. Он не спал. У него был припадок обычной в последнее время бессонницы. Он знал, что проваляется еще так без сна часа три-четыре. Чтобы нагулять себе сон и избавиться от оставленного гостями табачного чада, он тихонько встал и в шапке и шубе поверх нижнего белья вышел на улицу. Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Антипова звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отцветом черную землю с комками замерзшей грязи. Дом, в котором жили Антиповы, находился в части города, в противоположной пристани. Дом был последним на улице. За ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд. Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды. Мысли, к которым он привык за последние годы, охватили его с тревожной силой. Ему представилось, что их рано или поздно Надо додумать до конца, и лучше это сделать сегодня. Так дальше не может продолжаться, — думал он. Но ведь все это можно было предвидеть раньше. Он поздно хватился. Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него, что хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимой перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг, что общего между этой вдохновенной и похвальной миссией и настоящей семейной жизнью? Хуже всего то, что он по сей день любит ее с прежней силой, Она умопомрачительно хороша. А может быть и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед ее красотой и великодушием. Фу ты, разберись-ка в этом. Тут сам черт ногу сломит. Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Каченьку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, ну как? Развестись? Утопиться? Фу, какая гадость! — возмутился он. Ведь я никогда не пойду на это. Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях? Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета. Они мерцали частые и редкие, крупные и мелкие, синие и радужно-переливчатые. Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкой и сидящим на ней Антиповым озарился резким, нечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом. Это выбрасывая в небо клубы желтого огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд как они без счету проходили тут днем и ночью, начиная с прошлого года. Павел Павлович улыбнулся, встал с лодки и пошел спать. Желаемый выход нашелся. Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. Бессмыслица. Очередная причуда. Подумала она, не обращать внимания и сам обо всем забудет. Но выяснилось, что приготовление мужа уже две недели давности. Бумаги в воинском присутствии. В гимназии имеется заместитель. И из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда. Лара завыла, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах. — Паша, Пашенька! — кричала она. — На кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого, не делай ничего, не поздно, я все исправлю. Да ты ведь толком и доктору-то не показался.